Глава третья. Обретая силу. Вспомнил, хитро уточнил старец, и я кивнул. А дед продолжил. Какой-то мироходец хотел вернуться домой. Для этого надо было создать круг перехода. Открыть дорогу в иной мир непросто. Занятие требует много энергии. И тот, кто чертил круг, не был достаточно силен. Он взял силу другого человека. Того, кому не повезло оказаться рядом. Я вспомнил странного мужика, что ползал на полу камеры и царапал что-то на бетоне куском кирпича. А неподалеку на лавке неподвижно лежал другой сокамерник и тяжело дышал. Теперь мне подумалось, что несчастный не был бомжом. Я вспомнил его бритый череп, сбитые костяшки, шрам поперек лица. Мы вместе ехали в полицейской машине. Парень оказался в камере минут за десять до того, как меня запихнули туда. И за это время сам на себя перестал походить. Я ведь и впрямь принял его за пожилого бомжа. Там был кто-то, я не заметил, как заговорил, и я не понял, что произошло. Тебя собирались использовать как масло в этой лампаде, старик указал на мерцающий огонек. Эвана что? Вырвалось у меня. Мироходец успел тронуть тебя и запер твой дух в клетку проклятия. Вспомнилось, как псих требовал, чтобы я к нему подошел. И теперь я начинал понимать, почему тип был таким странным. — Он звал тебя, тот человек? — Да. — Другой бы подчинился, подошел, и все у мерзавца получилось бы. Дорога открылась, и мироходец ушел бы, куда пожелал. Но с тобой все пошло не так. Ты не отдал то, что ему было необходимо, и оказался внутри рисунка, который сам вынул из тебя нужную для него силу. А тебя самого... Выбросил сюда «Портал выкинул тебя во владение легбы», — продолжил старик. «А местные контролеры, скорее всего, избавились от тебя, как от ненужного пришлого. Они не особенно любят проблемных нелегалов. Вот и все». Он говорил это спокойным тоном, словно встречал этих самых мироходцев несколько раз на дню. «Но...» — я хотел задать новый вопрос, но хромовник мягко меня перебил. «У нас мало времени, юноша. Мы и так потратили его слишком много на бесполезные разговоры. Выбирай путь и ступай по делам. А у меня своих забот хватает. Какой путь? — я насторожился. Вместо ответа незнакомец поманил меня к себе, и я послушно шагнул в его сторону. К моему взгляду открылись пять дверей, на каждой из которых был намалеван какой-то знак из кривых линий. — Это что? — Пути силы, — старец кивнул. — Ты должен выбрать один. Я покосился на знаки. «А как? Выбирать?» «Закрой глаза и просто иди на зов», — как ни в чем не бывало, — ответил мне старик. «Доверься внутреннему чутью». «Так просто?» «А зачем усложнять?» Дед пожал плечами. Я послушно закрыл глаза. отчего ты решил, что спорить и пытаться выяснять подробности не стоит. В армии инструктор по рукопашному бою учил нас медитации Он подавал это как способ быстрого избавления от лишних мыслей, тех, что мешают и отвлекают. И едва разум стал чист, я услышал голоса. Они звучали где-то вдали, тихонько шептали, звали, манили к себе. Но один голос слышался более отчетливо. Он казался ласковым, заботливым, будто звал домой загулявшего до темноты ребенка. И я шагнул в том направлении, откуда слышался зов. Под ногами скрипнули доски. Рука коснулась холодной ручки, дверь со скрипом распахнулась. Я шагнул через порог и тогда открыл глаза. Это была просторная комната, освещенная несколькими лепестками расставленных по полу свечей. В центре помещения на невысоком постаменте, напоминающем алтарь, стоял крупный плоский черный камень. При моем приближении его тусклая поверхность дрогнула и сделалась блестящей. Я подошел к камню, немного подумав, приложил ладонь к его поверхности. Ничего не произошло. Новенький. Негромкий голос прозвучал в тишине комнаты так резко, что я даже подпрыгнул от неожиданности. Поднял голову. Мог поклясться, что тут никого не было, когда я вошел. Но сейчас в дальнем от входа углу в мягком кресле сидела девушка. Несколько новых вспыхнувших свечей разогнали мрак. Неестественно бледное лицо сильно выделялось на фоне волос цвета вороного крыла. На красавице были черный корсет, подчеркивающий все прелести ее ладной фигурки, и короткая юбка, открывающая стройные бедра. Высокие до колена Батфорта дополняли образ. Я сглотнул, поняв, что девушка словно сошла с обложки одного из журналов для взрослых. Слишком хороша, чтобы быть настоящей. Незнакомка склонила голову и неспешно осмотрела меня. «Давно никто не выбирал этот путь», — лениво протянула она. Либо в комнату входили неспособные бездари, и мне пришлось их прогонять. Но ты вроде достоин, хоть и не от мира сего. Последняя фраза прозвучала грубовато, но я не стал акцентировать на этом внимание. Не прошел еще первый шок от того, что в комнате из ниоткуда возник человек. «Ты...» В руке девушки вдруг появился пузатый бокал на ножке с красным напитком. Незнакомка улыбнулась, продемонстрировав длинноватые клыки. «Прости, где мои манеры? Меня зовут Анна Барова, я аспект темной силы. Пути иллюзии колдовства и крови, и у тебя есть способности...» Девушка сдвинула брови, вдумчиво всмотрелась у меня, а затем удивленно произнесла. «Невероятно! У тебя есть способности ко всем трем путям!» и проливал свою и чужую кровь, не преследуя собственные интересы. также умеешь перевоплощаться и красть личности, а еще ранить словом. — Я просто служил в армии, — хмур ответил. — Там и не такому научить могут. — И кем ты там служил? — В штабе. — Ложь! — резко оборвала меня девица, и ее лицо приобрело недовольное выражение. Губы сложились в жесткую линию, брови сошлись у переносицы. «Не надо этого, мальчик! Не люблю, когда со мной пытаются играть в угадайку!» «Извините», — я повел плечами, — не привык говорить об этом. «Мне можешь сказать», — позволила девушка. «Я сержант военной разведки». она удивленно распахнула глаза и воскликнула. «Военная разведка?» Я лишь кивнул. «В военкомате мне повезло со жребием. Я попал в разведку». И поначалу даже был горд, что угодил в элиту войск. Но после месяцев учебки, каждодневных тренировок, потасовок со служивцами и старослужащими, мой пыл немного угас. А потом часть заслали в одну из бывших союзных республик, где как раз разгорался конфликт. Барова не настаивала на пояснениях. Кажется, ее удовлетворил мой лаконичный ответ. Она протянула бокал мне и сказала с лукавой усмешкой «Выпей это!» «Напиток пробудит в тебе силу?» Я шагнул ближе, взял бокал из ладони Аспекта, вопросительно посмотрел на девушку. «Мне говорили, что нельзя брать напитки у незнакомок слегка нервно заявил я. Анна развела руками, и в ее глазах полыхнули огненные искры. «Тебе придется мне довериться или уйти отсюда, чтобы выбрать другую дверь?» «Что мне даст сила?» «Именно это?» — спросил я, рискуя нарваться на недовольство красавицы. «Она придаст смысл твоей жизни, заполнит пустоту, которую ощущаешь здесь», — девушка ткнула пальцем мне в грудь. «Ты всегда знал, что тебе чего-то не хватает, верно?» Я задумался. «Когда все вокруг веселились и смеялись, ты ощущал смутную тоску, желал оказаться вдали ото всех», — шепнула Анна, обходя меня по кругу. От ее волос пахнуло цветущей сиренью, малиной холодным мрамором, влажным после дождя. Странным образом ее аромат успокаивал. «Ты всегда был другим, лишним и непонятым», — продолжила девушка, приблизившись и коснувшись губами моего уха. «Все вокруг тебя посторонние. Ты знаешь об этом, правда?» Мне пришлось признать, что Анна права, потому я медленно кивнул. «Ты видел сны, из которых не хотелось уходить и был свидетелем кошмаров наяву, которые невозможно забыть. И ты можешь получить силу, которая позволит тебе стать свободным. Свободным? Избавишься от иллюзий собственной слабости, перестанешь быть обычным человеком и станешь... Кем? Я ощутил, как мой голос дрогнул. с Собой, соблазнительно выдохнула Анна. Ты станешь собой настоящим, найдешь, наконец, себя. И я выпил. Отвар оказался терпким. На языке ощутилась горечь степной полыни отголосок дымного закатного можжевельника, сладкий привкус горячего миндаля, затухающее эхо хвойных лесов, заваленных снегом. И мир дрогнул, замерцал, переливаясь вспыхивающими в сознание огоньками. Пространство вокруг завертелось, а тело внезапно стало ватным. Ноги не слушались, колени подогнулись, и я осел на холодный пол. Замотал головой, силясь прийти в себя. — Что это? «Задрянь!» «Отвар для испытания!» был мне ответ. И в голосе Анны, как мне показалось, послышалась легкая тревога. «Для каждого его вкус свой!» И... Пол затрясся. Спина и затылок врезались во что-то твердое, выбивая из меня остатки сознания. И я понял, что лежу на камнях. «Чужеземцы! Как же с вами тяжело!» прошипел рассерженный голос. Послышался цокот каблуков. Тот остановился возле меня. Присел рядом. Сильная рука приоткрыла мне рот, надавив на подбородок. Мне подумалось, что девушки тут на редкость сильные и коварные. Но в этот момент на язык упали густые капли, и мысли о девичьих острых коленях рядом с моим лицом тотчас испарились. «Пей!» В голосе Анны прозвучал приказ. Я подчинился, проглотив отдающую металлом солоноватую вязкую жидкость. И слабость начала понемногу проходить. Кровь, — отстраненно подумал я. Мне даже удалось полностью открыть глаза. Рядом со мной, подобрав под себя ноги, сидела Анна. Она замотала вокруг запястья тонкий шарфик, который до этого обвивал ее тонкую шею. «Это самая простая часть обряда», — предупредила меня она. «Придется немного потерпеть». Я не успел уточнить, что именно придется терпеть, как она опустила ладонь в круженой перчатке и прикоснулась к моему лбу кончиками пальцев. Я стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. От ее кожи веяло таким холодом, что мне на секунду показалось, будто мозг в черепной коробке превратился в кусок льда. Анна же щелкнула пальцами, и вокруг меня закружились чернильные рваные тени. Они ускоряли свою пляску. И вот уже нельзя было выделить одну из фигур. и Они двигались настолько быстро, что очертания размылись, превращая этот танец в черный вихрь, в центре которого стояла мадам Барова, а я лежал на своем предсмертном ложе у ее соблазнительных стройных ног. Вихрь ускорился. Мне послышалось, как под напором этого смерча затрещали стены, а затем тени взмыли к потолку, сливаясь в большой загнутый кинжал. Тонкий волнистый клинок упал, пробив мне плечо и пригвоздив меня к полу. Кожу обожгло, словно к месту приложили раскаленное добела железо. Я хотел закричать, Да только голос меня подвел. Тело не могло пошевелиться. И когда боль стала настолько невыносимой, что перед глазами появились искры, а мысли замедлились, все мигом стихло. «Пора возвращаться в мир. До встречи, темный!» Анна легко провела ладонью по моему лбу, стирая выступившие на коже крупные капли испаренной. Пол внезапно сделался упругим, как батут а потом и вовсе превратился в густой кисель который поглощал меня я медленно погружался в него мерно тонул в этой обволакивающей меня черной бездонной пустоте